Арестанты на этажах лежат в повалку в две длины. Один ряд головами к бортам, другой — к ногам первого ряда. К парашам на этажах проход только по людям. Параши не всегда разрешают вынести вовремя. Бочку с нечистотами по крутым трапам наверх — это надо представить. Они переполняются, жижа течет по полу яруса и стекает на нижние ярусы. А люди лежат. Кормят, разнося по ярусам баланду в бочках, подсобники из заключенных же и там, в вечной тьме, сегодня, может быть, есть электричество, при свете летучих мышей раздают. Такой этап до дудинки иногда продолжается месяц. Сейчас, конечно, могут управиться за неделю. Из-за и других водных задержек поездка, бывала растягивалась, взятых продуктов не хватало. Тогда несколько суток не кормили совсем.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 Долгую дорогу воры коротают в карточной игре. Карты для этого они делают сами, а игральные ставки собирают себе шмонами фраеров, повально обыскивая всех, лежащих в том или ином секторе баржи. Отобранные вещи какое-то время проигрываются и перепроигрываются между ворами, потом сплавляются наверх к конвою. Да, читатель все угадал. Конвой на крючке у блатных. Ворованные вещи берет себе или продает на пристанях, Блатным же взамен приносят поесть. А сопротивление бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 1950 году в подобной и подобно устроенной барже, только покрупнее, морской, в этапе из Владивостока на Сахалин, семеро безоружных ребят из 58 оказались оказали сопротивление блатным, сукам, которых было человек около восьмидесяти и, как всегда, не без ножей. Эти суки обыскали весь этап еще на Владивостокской пересылке. Три десять. Они обыскивают очень тщательно, никак не хуже тюремщиков. Все потайки знают. Но ведь ни при каком шмоне никогда не находили все. знают они уже в трюме обманом объявили, у кого есть деньги, можно купить махорки. И Миша Грачев,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 Володя Шпаков, бывший армейский капитан, Сережа Потапов, Володя Рюнов, Володя Третюхин, тоже бывшие армейские старшины, и Вася Кравцов. И что же? Дело обошлось несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных, всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью, или помешала им близость часового, это было под самым люком, Они ехали и берегли себя для более важной общественной задачи. Они ехали перехватить у честных воров Александровскую пересылку, ту самую, которую описал нам Чехов, и Сахалинскую стройку. Не затем перехватить, разумеется, чтоб строить. Но они отступили, ограничившись угрозой. На земле мусор из вас будет. Бой так и не состоялся, и мусоры из ребят не сделали. На Александровской пересылке Сук ждала неприятность. Она уже была захвачена честными. В пароходах, идущих на Колыму, устраивается все похоже, как и в баржах, только все покрупнее. Еще и сейчас, как ни странно, сохранились в живых кое-кто из арестантов, этапированных туда с известной миссией Красина весной 1938 года, В нескольких старых пароходах-галошах. Джурма, Кулу, Невострой, Днепрострой, которым Красин пробивал весенние льды. Тоже оборудованы были в холодных грязных трюмах три яруса, но еще на каждом ярусе двухэтажные нары из жердей. Не всюду было темно, кое-где коптилки и фонари. Отсеками поочередно выпускали и гулять на палубу. В каждом пароходе везли по три-четыре тысячи человек. Весь рейс занял больше недели. За это время заплесневел хлеб, взятый во Владивостоке, и этапную норму снизили с 600 граммов до 400, кормили рыбой, а питьевой воды... Ну да-да, нечего злорадствовать. С водой были временные трудности. По сравнению с речными этапами, здесь еще были штормы, морская болезнь, а бессильные изможденные люди блевали и не в силах были из этой блевотины встать, Все полы были покрыты ее тошнотворным слоем. По пути был некий политический эпизод. Сюда должны были пройти пролив Лаперуза, близ самых японских островов. И вот исчезли пулеметы с судовых вышек, конвоиры переоделись в штатское, трюмы задраили, выход на палубу запретили. А по судовым документам еще из Владивостока было предусмотрено записано, что везут, упаси боже, не заключенных, а завербованных на Колыму. Множество японских суденышек и лодок юлили около кораблей, не подозревая. А с Джурмой в другой раз в 1939-м такой был случай. Блатные из трюма добрались до коптерки, разграбили ее, а потом подожгли. И как раз это было около Японии. Повалил из журмы дым, японцы предложили помощь, но капитан отказался и даже не открыл люков. Отойдя от японцев подали, трупы, задохнувшихся от дыма, потом выбрасывали за борт, а обгоревшие полуиспорченные продукты сдали в лагеря для пайка заключенных. С тех пор идут десятилетия, но сколько случаев на мировых морях, где, кажется, не зэков уже возят, а советские граждане терпят бедствие? Однако из той же закрытости, выдаваемой за национальную гордость, отказываются от помощи. Пусть нас акула лопает, только б не вашу руку принять. Закрытость и есть наш рак. Перед Магаданом караван застрял во льду, не помог и Красин. Было слишком рано для навигации, но спешили доставить рабочую силу. 2 мая выгрузили заключенных на лед, не дойдя до берега. Приезжим открылся маловеселый вид тогдашнего Магадана, мертвые сопки, ни деревьев, ни кустарника, ни птиц, только несколько деревянных домиков да двухэтажное здание даль строя. Все же, играя в исправление, то есть делая вид, что привезли не кости для умощения золотоносной Колымы, а временно изолированных советских граждан, которые еще вернутся к творческой жизни, И их встретили Дальстроевским оркестром. Оркестр играл марши и вальсы, а измученные полуживые люди плелись по льду серой вереницей, волокли свои московские вещи, этот сплошь политический огромный этап почти еще не встречал блатных, и несли на своих плечах других полуживых, ревматиков или безногих. Безногим тоже был срок. Но вот я замечаю, что сейчас начну повторяться, что скучно будет писать и скучно будет читать, потому что читатель уже знает все наперед. Теперь их повезут грузовиками на сотни километров, а еще потом будут пешком гнать десятки. И там они откроют новые лагпункты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, а есть будут рыбу и муку, заедая снегом, а спать в палатках. Да так.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 Ведь приехали не темные мужики, а партийная верхушка, редакторы газет, директора трестов и заводов, сотрудники обкомов, профессора политэкономии. Уж они все в начале тридцатых годов знали толк в вещах. — А кто будет охранять, — усумнятся новички. — Да кому нужны ваши вещи оскорбиться обслуга? Заходите, мойтесь спокойно, и они зайдут. А выход будет в другие двери, и там они получат черные хлопчатобумажные брюки и гимнастерки, лагерные телогрейки без карманов, ботинки из свиной кожи. О, это не мелочь. Это расставание со своей прежней жизнью и со званиями, должностями и гонором. А где наши вещи, в запят они? Ваши вещи дома остались, — рявкнет на них какой-то начальник. В лагере не будет ничего вашего. У нас в лагере коммунизм. Марш направляющий. Ну, если коммунизм, что ж тут им было возразить? Ему ж они и отдали жизни. А еще есть этапы на подводах и просто пешие. Помните, в воскресенье гнали в солнечный день от тюрьмы и до вокзала? В Минусинске же в 1940 После того, как целый год не выводили даже на прогулку, люди отучились ходить, дышать, смотреть на свет, вывели, построили и погнали двадцать пять километров до Абакана. С десяток человек дорогой умерло. Великого романа, ни даже главы его об этом написано не будет. На погосте живучи всех не оплачешь. Пеший этап — это дедушка железнодорожного, дедушка-вагонзака и дедушка-краснух. В наше время он все меньше применяется, только там, где еще невозможен механический транспорт. Так из блокадного Ленинграда на каком-то ладожском участке доставляли осужденных до краснух. Женщин вели вместе с пленными немцами, а наших мужчин отделяли от женщин штыками, чтобы не отняли у них хлеба. Падающих тут же разували и кидали на грузовик, живого или мертвого. Так в тридцатые годы отправляли скотловской пересылки каждый день этап в 100 человек до Усть-Выме, около 300 километров, а иногда и до Чебью, более 500. Однажды, в 1938-м, гнали так и женский этап. В этих этапах проходили в день 25 километров. Конвой шел с одной-двумя собаками, отстающих подгонял прикладами. Правда, вещи заключенных, котел и продукты везли сзади на подводах. И этим этап напоминал классические этапы прошлого века. Были и этапные избы, разоренные дома раскулаченных, с выбитыми окнами, сорванными дверьми. Бухгалтерия Котласской пересылки выдавала этапу продуктов на теоретически расчетное время, если все в пути будет гладко. И никогда не на день лишний. Общий принцип всякой нашей бухгалтерии. При задержках же в пути продукты растягивали, кормливали болтушкой из ржаной муки без соли, а то и вовсе ничем. Здесь было некоторые отступления от классики. В 1940 году этап, где шел а я Оленьев. После барж погнали пешком по тайге, от княж Погоста на Чебью, И вовсе не кормя. Переболотную воду Быстро несла их дизентерия, Падали без сил, Собаки рвали одежду упавших, Выжми ловили рыбу брюками И поедали живой. Из какой-то поляны им объявили, Тут будете строить железную дорогу Котлас-Воркута. И в других местах Нашего европейского севера Пешие этапы гонялись до тех пор, пока по тем же маршрутам, по насыпям, теми же первичными арестантами проложенным, не побежали веселые красные вагоны, везя вторичных арестантов. У пеших этапов есть своя техника. Ее разрабатывают там, где приходится перегонять по часту и по многу. Когда вдруг какой-то заключенный упал и дальше идти не может, что с ним делать? Разумно подумайте, что? Не останавливать же весь этап. И на каждого упавшего и отставшего не оставлять же по стрелку. Стрелков мало, заключенных много. Значит, стрелок остается с ним ненадолго, потом нагоняет поспешно. Уже один Долгое время держались постоянные пешие этапы из Карабаса в Спаск, всего там 35-40 километров, но погнать надо в один день и человек тысячу за раз, и среди них много ослабевших. Здесь ожидается, что будут многие падать и отставать с той предсмертной нехотью и безразличием, что хоть стреляй в них, а идти они не могут». Смерть они уже не боятся, но палки, но неутомимые палки, все снова бьющие их, почем попало, палки они побоятся и пойдут. Это проверено. Это так. И вот колонна этапа охватывается не только обычной цепью автоматчиков, идущих от нее в 50 метрах, но еще и внутренней цепью солдат, невооруженных, но с палками. Отстающих бьют, как, впрочем, предсказывал и товарищ Сталин, «бьют и бьют, а они иссиливаются, но идут, и многие из них чудом доходят». Они не знают, что это палочная проверка, и что тех, кто уже и под палками все равно лег и не идет, тех забирают идущие сзади телеги. Опыт организации могут спросить, а почему бы не сразу всех на телеге? А где их взять и с лошадьми? У нас ведь трактора, да и почем нынче овес? Эти этапы густо шли в 1948-1950 годах. А в 20-е годы пеший этап был один из основных. Я был мальчишкой, но помню их хорошо. По улицам Ростова-на-Дону их гнали, не стесняясь. Кстати, знаменитая команда «Открывает огонь без предупреждения» тогда звучала иначе, опять-таки из-за другой техники. Ведь конвой часто бывал только с шашками, командовали так «Шаг в сторону, конвой, стреляй, руби!»